Глава 14. Уносим ноги. Боб. Июль. 2334 год. Небесная река. Не знаю, что бы я делал, если бы наткнулся на патруль. Пушки, стреляющие флэшеттами, у меня больше не было. И необходимость заботиться о «Матрице Бендера» заставила меня отказаться от излюбленных тактических приемов. К счастью, этот вопрос остался теоретическим. Вполне возможно, что сейчас все искали меня в окрестностях станции. Я посмотрел на лифт. Если честно, то он ничем не отличался от любого другого. Ну, может, дверь была чуть больше. Проблема была в кнопке. Точнее, в том, что над кнопкой висела табличка с надписью «Посторонним вход запрещен». Рядом с кнопкой находилась панель для сканирования карт. Я сделал глубокий вдох, в котором не было никакой необходимости, и достал пропуск Наташи. Момент истины. Вряд ли в случае неудачи завоют сирены и замигают красные лампы. Но кто-то определенно насторожится, и вскоре ко мне придут гости. Обижать мне некуда. Прервав мрачные размышления, я прижал карту к панели и нажал кнопку. Кнопка мигнула, и дверь открылась. «Аллилуйя! Я в игре!» Зайдя в кабину, я нажал самую верхнюю кнопку, ведь именно на последнем этаже я должен перебраться на другую балку. Двери закрылись, и лифт поехал вверх. И тут я заметил одну особенность, на которую сначала не обратил внимания. В кабине лифта были окна. Вряд ли это должно было стать для меня сюрпризом, ведь квинландцы давно доказали, что обладают развитым чувством прекрасного, Естественно, что они не упустили возможность продемонстрировать данный вид. На то, чтобы насладиться им, у меня было 56 миль пути вверх по вертикали, и э, <кх> я не думал, что у меня вообще есть акрофобия, но, с другой стороны, я еще никогда не взлетал в воздух на высоту в несколько километров. Мне пришлось приложить все усилия, чтобы не отступить в заднюю часть кабины. Если эффект усилится то придется включить регулировку эндокринной системы. Я намеренно встал у окна и стал любоваться видом, одновременно пытаясь управлять своим дыханием. Изгиб небесной реки уже был заметен, и мы преодолели по крайней мере один слой облаков. Система рек, леса, города и точки на воде, возможно, корабли, все это развернулось передо мной в виде панорамы, которая превосходила все, что я видел за сотни субъективных лет жизни. Я записывал все, что мог, и пересылал видеозаписи в свой блог. Спуск был очень похож на поездку вверх, только лифт двигался в противоположную сторону. Странным образом привыкнуть к высоте и не содрогаться от ужаса гораздо проще, если сначала ты увидел картинку с орбиты. Когда то, что находилось подо мной, начало напоминать Землю, я уже почти начал скучать. В комплексе никого не оказалось... И это заставило меня предположить, что большинство тех, кто живет в горах, скорее всего, работают на сопротивление. Я без происшествий добрался до станции и прижал свою карту к панели. «Доступ запрещен!» Я резко поднял голову. «Что?» «Вам запрещен доступ!» «Супер!» Они заблокировали мою карту. Ну, то есть, карту Наташи. Это было неизбежно, но неужели они не могли подождать, пока я сяду в поезд?» Я вытащил вторую карту, которую отнял у охранников, и проверил ее. Доступ запрещен. Ну, вот и все. Я посмотрел по сторонам, практически ожидая, что сейчас на меня набросятся все обитатели ада. Но комплекс пустовал. Если уж на то пошло, то я ни разу не видел, чтобы администратор использовал кого-то, кроме живых бойцов. Возможно, боевые роботы здесь запрещены. Подобное ограничение можно наложить на ИИ, чтобы он не захватил контроль. Но к чему это привело к винландцев? На меня никто не напал, но при этом я не мог бесплатно прокатиться обратно в хребет Гарока. И сюда, возможно, уже спешили орды подручных администратора. У них с картами проблем не будет. Я решил, что пора совершить поспешное отступление. Я двинулся обратно по коридору, затем поднялся по лестнице и вскоре оказался в фае. Затем я легко открыл черный ход и выбрался наружу. Вдали виднелся город но я понятия не имел, как он называется. Я преодолел четверть окружности Небесной реки и сейчас находился на расстоянии в 3800 миль к западу от хребта Гарака, единственного места, где я мог выбраться отсюда. В моем рюкзаке лежал куб с ребром в 20 сантиметров. Он выпирал словно чири, сообщая о моем присутствии всем агентам команды и сопротивления. С тем же успехом я мог бы надеть на себя каску с мигающей красной лампочкой. А... И еще мне нельзя заходить в воду. Легкотня. Мне нужна легенда. Какая-то достоверная история, которая объясняет, почему из моего рюкзака выпирает огромный бугор. Быстро взглянув на солнце, я понял, что день еще только начинается. У меня полно времени, чтобы добраться до города, до наступления темноты. Но, возможно, идти в город не стоит. У меня были только те деньги, которые сейчас лежали в моем желудке а они, возможно, понадобятся для чего-то более важного, чем съем жилья. Я немного помедлил, но затем решил отправиться в город и по дороге что-нибудь придумать. Но сначала нужно ввести Хью в курс дела. — Привет, Хью. — Боб? — Есть новости? — Тип того. — Бендер со мной. — Супер! Встретимся в хребте Гарака и свалим отсюда. Возможно, все не так просто. Я сообщил Хью о том, что произошло, и объяснил, где сейчас нахожусь. — Да, это не оптимальный вариант, — сказал он. — Слушай, вряд ли ты первый в истории квинланец, который несет большой груз. У похоронного ящика примерно такие же размеры. <говорит> — <говорит> что? — Об антропологии тебе расскажет Бриджит, но если в двух словах, то квинландцы хранят кости усопших. Перемалывают их в порошок и складывают в ящик приблизительно такого же размера, как у тебя. — как много ящиков можно накопить, — заметил я. — Слушай, я не знаю. Спросил Бриджит, а еще советую пройтись по городу. Возможно, у кого-то найдется способ защитить ящик от воды. А может, достанешь похоронный ящик и испытаешь его? Великолепная мысль, Хью. Спасибо. Затем просто преодолей семь сегментов, доберись до гарока, и ты в шоколаде. <связь> Огромное спасибо, Хью. И на этой радостной ноте наш сеанс связи завершается. И все-таки будем решать проблемы по очереди. Я притормозил. Встал на задние лапы, чтобы внимательно посмотреть на город. Возможно, ситуация улучшилась. Чуточку. Самую малость. Я отправил письмо Бриджит. Тратить мощность процессора на разговор мне не хотелось. Когда будет время, изучу все, что она мне пришлет. Но прежде всего нужно прийти в город не по дороге, которая ведет от подземного комплекса. Если кто-то высматривает Квинландца с прыщом, то логичнее всего поставить наблюдателя именно у этой дороги. Ити сквозь кустарник оказалось сложнее, чем я ожидал. Я вспомнил слова Бриджит о том, что климат отличается от сегмента к сегменту. Скорее всего, здесь воспроизведены условия, существующие на Квине. Данный сегмент, скорее всего, соответствовал тропикам, и, следовательно, растительность тут была более густая и буйная. И, вероятно, тут больше разных хищников. Да в моем арсенале нет даже свинореза. После получасового блуждания по кустам, которое сопровождалось потоком моих лучших проклятий, я решил, что с меня хватит. Я заметил тропу, которая скорее всего вела к обычной дороге, и направился к ней. Тропа тянулась среди достаточно обшарпанных жилых построек, и я забеспокоился о том, что меня ограбят. Пара сурового вида типов действительно посмотрела на меня довольно мрачно, но никто из них даже не пошевелился. Еще через 15 минут я оказался в самом городе, который носил название лесистый холм. Я остановил нескольких случайных прохожих и, в конце концов, не объяснили, как пройти к похоронному бюро. На квинландском это звучало скорее как «дом заходящего солнца», невероятное проявление фантазии для народа, города которого названы так же, как и части тела. Зайдя в заведение, я посмотрел по сторонам. Ко мне подошел пожилой квинланец. «Чем могу служить?» Я боюсь, что мой дедушка промокнет. Точно не знаю, чтобы вы могли мне предложить. Вы перевозите своего предка на дальнее расстояние? Да, в хребет гарка. Этот город мне не знаком. Но обычно предков отправляют по почте. Нести ящик на спине. Управляющий наклонился в бок, чтобы неодобрительно посмотреть на мой рюкзак. У меня создалось такое ощущение, что я должен покраснеть. Я надеюсь лично доставить его домой. Мне нужно во что-нибудь его завернуть или найти рюкзак получше. Я умолк, надеясь, что управляющий сам мне что-нибудь подскажет. «Каковы размеры похоронного ящика?» — спросил он, снова взглянув на мой рюкзак. Длина одной из сторон матрицы Бендера составляла двадцать и три десятых сантиметра. — Внутренние размеры... 21 сантиметр, — сказал я, надеюсь, что программа-переводчик превратит это число в местные единицы длины. — Удивительно, что вы называете размеры с такой точностью. Кроме того, они... нестандартные. Вот, он написал что-то на листе бумаги и протянул его мне. — Мой двоюродный брат Винни... плотник... — Скорее всего, он сумеет сделать то, что соответствует вашим требованиям. — Скажите ему, что вас прислал кармин. — Ну, конечно. Здесь нет массового производства, поэтому тут должно быть много ремесленников. Я подавил в себе желание хлопнуть себя по лбу и осыпал кармина благодарностями. Выйдя из похоронного бюро, я посмеялся над именами, которые выбирает программа «Переводчик». Нужно спросить Хью, не подкрутил ли он алгоритмы. Если учесть, что я сделал с его эквивалентом имени, подобный ответ явно был бы в стиле Боба. Я прочел записку, размышляя о том, не бросить ли где-нибудь рюкзак с кубом. Можно спрятать его в лесу или снять номер в гостинице. Лес определенно обойдется дешевле. Но я не мог заставить себя всерьез думать о том, чтобы привязать Бендера к дереву и бросить на произвол судьбы. Я быстро произвел подсчеты. Нищета мне пока не грозит, но, возможно, проезд до хребта Гарока — мне придется отрабатывать. А сейчас моя главная задача — позаботиться о безопасности Бендера. В универсальном магазине я купил пару вещиц общей стоимостью в три медика, дал хозяйке железную монету и получил сдачу. Мне захотелось проглотить деньги прямо у нее на глазах, но привлекать внимание к себе — не самая хорошая затея. Бродя по городу, я нашел дешевую ночлежку и снял номер на первом этаже. Лучший эпитет, который можно подобрать для этого номера, Это невыразительный. Но он запирался на замок, дверь выглядела крепкой, а окно слишком маленьким, чтобы через него мог протиснуться квинланец. Крыша, как и в других квинландских строениях, не была закрыта, так что повсюду торчали балки и все прочее. Я достал купленную в магазине веревку и устроил паркур по стропилам. Строго говоря, среднестатистический квинланец смог бы повторить мой трюк, но, скорее всего, просто пошел бы за лестницей. А на это, как я надеялся, уйдет время. Я привязал рюкзак с бендером к самой высокой точке и сдвинул его так, чтобы его было сложно разглядеть снизу. Супер. Своего последнего паука я тоже посадил на балку. На всякий случай. Квинландский замок был громоздким по сравнению с теми, к которым я привык на Земле. Но его механизм, тем не менее, оказался довольно хитроумным. Я снова напомнил себе, что у квинландцев ограничен уровень технологий, но не знания. Выплюнув несколько монет, я запер за собой дверь и поручил паре Блох заблокировать замок. Возможно, у меня просто разыгралась паранойя, но чрезмерная подготовка гораздо лучше, чем ее отсутствие. Первая остановка — магазин рюкзаков. На земле я пошел бы в спортивный магазин, но у квинландцев рюкзаки были просто частью костюма. Перебросившись парой слов с прохожими, я получил нужный мне адрес. Магазин определенно был дорогим. Но об этом свидетельствовала не золотая кайма на одежде, а высокое качество и большой ассортимент товаров. Здесь было все. Рюкзаки, пояса, наборы для украшения меха и другие вещи, без которых не может обойтись стильный квинланец, обладающий хорошим вкусом. Оставалось надеяться только на то, что рюкзак это не просто модный аксессуар. Я подошел к единственному продавцу. Мне нужен новый рюкзак. Старый порвался по шву потому что я нес в нем похоронный ящик. Есть у вас что-нибудь вместительное и водонепроницаемое? Совершенно случайно у нас есть именно такой рюкзак. Конечно, долго плавать с ним не следует, но короткие вылазки за рыбой он выдержит. Продавец подвел меня к витрине и указал на рюкзак. Эта модель стоит всего пять железных монет. Уй! это более половины оставшейся у меня наличности. Я раскрыл ладони и посмотрел на четыре монеты. При этом я пытался изобразить разочарование, сожаление и все остальное, на что хватало умения. Продавец бросил взгляд на монеты и вздохнул. «Друг мой, я не могу отдать его за четыре. Четыре с половиной, и он ваш. Не вопрос, добрый господин. Я просто немного покашляю, но нет». Желание было почти непреодолимым, но, с одной стороны, я не хотел привлекать к себе внимания, а с другой, я не сомневался, что после такой выходки продавец меня выставит. Я э -э -э... поговорю с друзьями и сразу вернусь. Я вышел из магазина и отправился искать мастерскую Винни. По дороге я тайком накашлял еще немного монет. Над дверью мастерской Винни висела вывеска «Мастерская Винни». Нет, серьезно. Квинландцы вообще не умеют придумывать названия. В окне виднелась часть товаров, в том числе похоронные ящики. Небольшие предметы мебели, какие-то резные штучки. Судя по всему, мастер он был хороший. «Вы, Винни?» — спросил я у единственного квинландца, который был в доме. «Да. Чем могу помочь?» «Я от Кармина. Мне нужен похоронный ящик особых размеров, и Кармину кажется, что вы можете мне помочь». Винни просиял. И я понял, что Кармин — его родственник, и притом один из любимых. Я надеялся, что это пойдет мне на пользу. Несколько минут мы потратили, обсуждая мои требования. — Хм, странный размер и странная точность, — заметил Винни. — Мне хочется защитить ящик, который уже у меня есть, — объяснил я. Мой дедушка умер очень давно, и притом вдали от родного дома. Я пытаюсь вернуть его обратно, но очевидные методы мне не по карману. — Я восхищен вашей преданностью, молодой господин. Такую вещь я сделаю дня за три, и она будет стоить шесть железок. Однако водонепроницаемость я не гарантирую. От меня никогда такого не требуют. Ох, гостиничный номер, рюкзак и ящик меня разорят. И мне все равно придется платить за проезд. И выбора у меня нет». Да, Мэнни, скорее всего, выдержит заплыв по семи сегментам, но я очень сомневался, что Бендер прибудет на место сухим. Нравится это мне или нет, но я вынужден играть роль туриста или матроса. Но в конце концов я понял, что у меня нет выбора. Мы еще немного поговорили, и я собрался немного поторговаться, но решил, что отсутствие водонепроницаемости сделает все мои усилия напрасными. В конце концов я поблагодарил Винни за потраченное время и сказал, что я подумаю. Я направлялся обратно в магазин рюкзаков, когда паук, находившийся в моей комнате, прислал мне сигнал тревоги. Похоже, кто-то пытался отпереть дверь, и притом все менее скрытно. Блохи достаточно хорошо заблокировали замок, поэтому незваным гостям придется ломать дверь. Пойдут ли они на это? Заметит ли кто-то попытку взлома, и придет ли посмотреть, в чем дело? «Да, гостиница находится не в богатом районе, но ее хозяин, вероятно, будет против того, чтобы кто-то нанес большой урон номеру и сделал его временно недоступным для сдачи в аренду. И будущие грабители, похоже, со мной согласились. Они подергали дверь еще пару раз, после чего шум стих. Я не испытывал никаких иллюзий на этот счет. Они не отступятся. Похоже, что ни одному из моих планов на сегодня не суждено осуществиться». Я изменил курс и увеличил скорость, почти перейдя на бег. По дороге я растянул свое лицо и изменил окраску меха так, чтобы стать похожим на Наташу. Возможно, это позволит мне проникнуть в гостиницу незамеченным. Дверь моего номера не пострадала. Хотя на замке и ручке, похоже, появилось несколько новых царапин. Рядом с номером никто не слонялся. Но я себя не обманывал. Наблюдение за номером установят. Ищут ли они Боба или Наташу? Неизвестно. Я не знал и того, кто меня выслеживает. Команда, сопротивление или администратор, но это уже почти не имело значения. Если я попаду в лапы любой из этих группировок, моя судьба, и, что важнее, судьба Бендера, будет предрешена. Пока я лез наверх за рюкзаком, я бросил взгляд на окно. Ничего не выйдет. То, что сначала выглядело как часть системы защиты, теперь превратилось в ловушку. Выход из номера был только один. Но это не означает, что выбраться из здания можно тоже только одним способом. Они будут следить за главным и черным ходом, но, возможно, есть и третий вариант. Я забрал паука и блох, а затем запер дверь и снова заблокировал замок. Это, скорее всего, задержит преследователей совсем ненадолго, но даже небольшое преимущество лучше, чем ничего. А мне тем временем уже пора валить отсюда. Я направился в одну из ванных комнат на третьем этаже, чтобы немного подумать в одиночестве. Как выбраться, чтобы меня не заметили? Просто спуститься и выглянуть из дверей я не мог. Я принял за данность, что за главным входом следят. И за черным входом, скорее всего, тоже. А дверей только две. Из окна ванной я видел переулок. Там один из работников бара выбрасывал что-то в мусорный контейнер. Я фыркнул. «Мусорные контейнеры». Еще одна параллель. Стоп. А какие параллели тут еще есть? Доставка еды, вывоз мусора. Даже в такой помойке нужны услуги, предоставляемые другими компаниями. Я быстро выглянул в коридор. Никого. Я добрался до задней части здания, где предположительно находится кухня и кладовки. По дороге я прошел мимо уборщика с тележкой. На тележке, помимо всего прочего, стояло что-то вроде урны, сделанной из дерева. Мусорными мешками тут не пользуются. Пока уборщик работал в одном из номеров, я стянул урну с тележки, положил в нее рюкзак, а затем поднял урну, чтобы ее содержимое не было заметно. Пока я проходил по служебной зоне, пара квинландцев взглянули на меня, но кто будет задавать вопросы тому, кто, очевидно, занимается работой? Скорее всего, наемные работники здесь и так надолго не задерживались. Я вышел через черный ход, закрывая лицо урной и делая вид, что мне очень тяжело ее нести. Мусорный контейнер стоял рядом с оградой. Я заметил это, пока сидел в ванной комнате. Но не обрушится ли ограда, когда я перенесу на нее вес своего тела? Неважно. Я уже принял решение. Размахнувшись, я все еще притворяюсь, что урна крайне тяжелая. Чудовищно тяжелая, ясно? Перевернул ее над контейнером и подхватил рюкзак, не давая ему упасть. Одной рукой я вытянул урну обратно и как можно быстрее и тише поставил ее на землю вверх дном, А затем забрался на нее и перепрыгнул через ограду. За спиной у меня раздался вопль, и послышался топот ног, но я уже перемахнул через ограду и скрылся из виду. У меня было, наверное, секунды две на то, чтобы спрятаться, ведь вслед за мной точно кто-то лез. Быстро посмотрев по сторонам, я понял, что ближайшее укрытие находится на западе. Я двинулся на восток. Поворачивая в еще один переулок, я услышал шум от падения. Кто-то выругался. Я уже говорил о том, что квинландцы — так себе акробаты. Улыбаясь, я представил себе пару растянутых лодыжек. Это их замедлит. А мне тем временем нужно сматываться. Я нырял в переулке, петлял по тихим улицам, избегая мест, где слишком много потенциальных свидетелей. Через несколько минут я уже оказался на краю города и, не сбавляя хода, направился к лесу. «Спать на дереве» — не та фраза, которую использовал бы среднестатистический квинланец значит, она идеально мне подойдет. Я нашел особенно большое дерево с максимальным количеством листьев и скрылся в его кроне. Отправив паука сторожить, я обхватил ствол руками и приказал ими сидеть тихо. В данный момент ситуация казалась стабильной, поэтому я вышел из Мэнни и заскочил в свою ВР. — Хью, если хочешь зайти в гости, то я в Вирте. — Прости, Боб, но я укладываю груз, попытаюсь вырваться позднее. Хм. Я не знал, что ему сказать. Хочу ли я свалить вину на Хью за всю эту историю с администратором? А в чем именно я его обвиню? Я даже не уверен, известно ли ему, что администратор — искусственный интеллект. А если знает, тогда что? Допустим, он признается, что подозревал это. Какой именно закон, какое правило он нарушил? Я понял, что у меня подозрение второго порядка. Подозрение подозрений. Их нужно обуздать до тех пор, пока я не выясню, какие гнусные цели преследуют Хью или Прыгуны. Я попытался выйти на связь с Гендельфом, но получил автоматический ответ. Возможно, сейчас Гендельф сражался с орками или еще с кем. Я быстро отправил вызов Биллу, Уиллу, Бриджит и Говарду, но в ответ получил либо сигнал «Занято», либо автоматический ответ. Похоже, что в данный момент все в мире бобов напряженно работали. Раздраженно зарычав, я создал себе кофе и включил шпильку. Итак, пункт в списке. Мне нужно пересечь семь сегментов, и при том в основном на кораблях. Если подумать, то даже если бы я доверил доставку Бендера к почте, то ничего бы не выиграл по времени. Почту квинландцы везут по реке. Следующий пункт. Когда я доберусь до хребта Гарака, мне все еще нужно как-то выбраться из небесной реки. В принципе, с этим проблем возникнуть не должно. У нас был люк, который сделал Гендельф. С другой стороны, теперь местные знают о нас. И, в частности, обо мне гораздо больше, чем раньше. Как правильно заметил профессор, друг Уилла, я, скорее всего, попаду во множество систем наблюдения. Да, я мог бы принять другое обличие, но рюкзак замаскировать не удастся. Или удастся? Да, мне придется экономить, но прямо сейчас главная сложность в том, как выбраться из лесистого холма. Затерявшись на просторах небесной реки, я, вероятно, буду в безопасности. Но как незаметно вынести из города матрицу Бендера?